глава двадцать суртир и дубл уце или густов и швед беседуют но обоих невозможно понять старый не стал дожидаться пока макферсоны стреножат нас как пару телят он направился к е а я поспешил за ним доложи его милости и быстро бросил мой брат остолбеневший горничной когда мы проходили мимо у мистера макферсона важное известие «Не смей!» — начал Ули, но Эмили уже умчалась. За звуком торопливых шагов последовал скрип открывающейся двери, без сомнения, в кабинет Перкинса, а затем голос герцога. «Что еще, Макферсон?» «Ну, сэр, видите ли...» — заблеял Ули, пока мы бежали по коридору. «Шведа мы нашли в кухне, где он раскатывал тесто». «Ох, мальчики! С несчастным видом простонал старик. «Пиркинс умирать! Будеров умирать! Здесь совсем плохо есть, а?» э? Выговор у шведа и в лучшие дни был тягучий, как патока. Но сегодня слова тянулись бесконечно, словно кувшин. Той самой патоки оставили на холоде. Пока я пытался выцедить смысл из этого сиропа, Густав ответил. «Да, совсем плохо. Есть минутка поговорить?» Могу, с мальчики говорить, пока тот мелкий девочка им или не вернется. К счастью, попутно, Швед кивнул, и нужда в дословном переводе отпала. Скажи-ка, ты не видел ничего необычного ночью или утром? Спросил старый. Швед снова кивнул. Тут в дом внесу дубл уце, но им или говорит, слишком шум много утром. Не ей, понимая, а Швед ткнул костлявым пальцем в потолок, над которым находились спальни господ. — Потому я всегда идти в суртир, когда делать плюх, да? И я... — Постой, постой, — прервал его Густав. — Дубел Уце? — Да, Дубел Уце. Братец был настолько огорошен, что даже обратился ко мне за помощью. — Ой, ну ладно тебе, Густав. Только не говори, что не знаешь, что такое Дубел Уце, — ухмыльнулся я. В каждом современном доме он есть. Так, и что это такое? Я пожал плечами. Будь я проклят, если знаю. Старый раздраженно фыркнул и вернулся к повару. дубл Уце! повторил швед, рисуя в воздухе буквы дрожащими пальцами, измазанными в муке. Поскольку буквы для моего брата не имели никакого смысла, расшифровку он предоставил мне. дабл ю -си пояснил я. Ватор клазет! О! -о, -о Разочарованно выдохнул Густов. Ну что ж, не зря потратили время, заметил я. Такими темпами не пройдет и месяца, и мы узнаем, что швед ел на завтрак. Если хочешь, пойду, попрошу Ули и паука не убивать нас, пока. Итак, обратился мой брат к шведу, рано утром ты пошел в сортир. Повар кивнул. И я увидел, что глаза старого чуть сузились. Всегда, пожалуйста, не соврал, было написано на лице у брата. — Но кто-то уже до меня там, — продолжал швед. — Еще почти темно, не видеть кто. Но пришел ближе, шаги, и вроде голоса слыхать, и тут бряк. Дверь хлопать закрылась. — Ты кого-то слышал у сортира? — Шаги, да. — И голоса? — Думаю, наверно. А дверь хлопнула потом? — Да. «Бряк! Бряк! Бряк! А после бряк? Я знать им или жаловаться, если я в дубл у церана, да? Вот стучать в дверь с суртирой, говорить, алло, скоро делать?» «И?» «И ничего, нет ответ. «А за дверь ты дергал?» «Да, заперт!» «И в какое примерно время?» «В полпятого, может, думаю!» «В полпятого?» — повторил Густав. Он бросил на меня короткий взгляд, приподняв бровь. Похоже, швед подтверждал версию событий МакКоя и глазастика Смита. Выстрел прозвучал перед рассветом, а не сразу после полуночи. Прежде, чем я успел запустить зубы в эту мысль и как следует разжевать ее, старый продолжил допрос. — А потом что? — Выбор нет иметь, — вздохнул швед. Ходить в дом обратно в дубл УЦ, потом работать. Им или, вчера мне говорит, герцог колбаски хотеть. Колбаски. Где взять колбаски? Разве как рукой сделать? Вот и делать. Делать Да этот жирный свин его колбаски. Рубить, молоть, рубить, пихать. И тут Бенц. Бенц. Бенц. Выстрел. Да. Но может не бэнц. «Может, больше как...» — швед понизил голос и шлепнул по губам ладонью. «Хлуп!» «Хлопок?» «Да, хлуп!» «Не очень громко!» «Ты вышел, чтобы посмотреть?» «Нет!» «Нет!» «Нет!» «Руки в колбас, как до локтей!» Думать, «А, это Брэквилл!» «Один день он застрелить кого свой модный пистоль!» «Ты видел Брэквилла?» э, «Нет!» «А хоть кого-нибудь видел, пока был на улице?» «Нет!» Может, в доме? Кто-нибудь встал? Еще нет. Это им или всегда поздно спать. Ни разу не видеть, чтоб до солнца выходить. А те, — швед снова ткнул большим пальцем вверх, — они еще час не вставать. А теперь, швед, очень важный вопрос. Очень медленно произнес старый, чтобы донести до повара серьезность ситуации. Сколько времени прошло с того момента, как ты постучал в дверь сортира и до того, как услышал выстрел. «Пять минут, так тумаю!» «Пять минут», — пробормотал брат. «Пять минут. Как раз достаточно времени, чтобы кто-то...» Что именно мог сделать этот кто-то, я так и не узнал, поскольку другой кто-то вломился в дверь у нас за спиной. Рука сама метнулась вниз к револьверу, И пока я разворачивался, подняла ствол и взвела курок. Но передо мной стоял не Макферсон с остальным взглядом, а перепуганная горничная с вытаращенными глазами. «Господи, Эмили, прости!» — забормотал я, торопясь убрать сорок пятой в кабуру, пока она не подняла крик. Девушку так поразил направленный в лицо миротворец, что она против обыкновения не могла выдавить и двух слов, сдох наконец выдохнула она через минутку ладно попросил старый у меня остался еще один вопрос к нашему другу задавать этот вопрос следовало без промедления пока эмили не вытолкал нас из замков за шей швед сказал Густав. ты сейчас собирал корзину для пикника мистеру эдвардсу мне пришлось стиснуть зубы чтобы не отпала челюсть мы идем по следу убийцы На хвосте висят Макферсоны, а братец интересуется обедом Эдвардса. Швед кивнул и пожал плечами одновременно, видимо, не меньше меня, задаченный вопросом. «Приходить на кухню, скоро недавно просить хлеб и сыр, я ему дать». «Но ты не складывал провизию в корзину, просто положил, чтобы Эдвардс взял». Старый повар снова кивнул. «Еда, корзина, сама себе класть, да?» «Спасибо, швед». Эмили откашлялась. У «Вас?» — начала она, взяв сухой официальный тон, к которому прибегала, когда говорила, как горничные аристократки, а не как смешливая девчонка. Старый развернулся к ней почти так же резко, как я полминуты назад. «Ты сказала, что слышала выстрел около полуночи или часа ночи. Уверена?» Внезапность вопроса или, возможно, шанс еще немного посплетничать — извлекли на свет подлинную натуру Эмили из спанциря «Конечно, уверенно!» — возмутилась она. «Уж я-то, небось, знаю, как выглядит глубокая ночь, а это было глубокой ночью!» «Нет-нет!» — встрял швед. «То был много позже!» «Ой, да не слушайте вы его!» — Закатила глаза Эмили, а потом склонилась поближе к старому. «И скажу вам кое-что еще, мистер детектив!» Этот мертвый черномазый не просто бродил вокруг ночью. Он в сам дом залез. Братец насторожился. Как легавые, учуявшие аппетитный запах гнили. Откуда ты знаешь? А вот откуда. Десять минут назад наверху заходила в бельевой чулан и не недосчиталась утюга и нескольких подушек. Густав прищурился на Эмили. Словно девушка была миражом. Исчезающим вдали. «Подушек и утюга?» Горничная кивнула. «И это еще не все. У леди Клары пропали...» Едва имя хозяйки сорвалось с ее губ, Эмили порывисто вздохнула и поникла. Но вскоре она выпрямилась, и я понял, что произойдет дальше. Горничная вспомнила, зачем пришла. «Вышвырнуть нас отсюда!» У «Вас...» начала она, возвращаясь к фразе, которую оборвала минуты раньше. Больше не потерпят в этом доме. Вот что я думал услышать. Но услышал нечто совершенно другое. Ждут в гостиной. Леди Клара желает с вами побеседовать.